Дюма без сожалению, простился с сотрудниками «Линдепендент», которым предстояло продолжать сражение за истину под руководством Адольфа Гужона. Что касается его собственной журналистской деятельности в Париже, то он договорился о сотрудничестве с новым печатным изданием, основанным Моисеем Полидором Мийо и носившим название «Маленькой газеты». Руководство ее заверило Александра в том, что в редакции он будет как дома, а расплачиваться с ним станут немедленно и полностью. Обеспечив таким образом свои тылы, 6 марта 1864 года он отплыл вместе с Фани Гордоза на Паселип. Дюма надеялся на триумфальное возвращение из изгнания. Ждал шумных приветствий, но когда он вновь появился в Париже, первые аплодисменты сограждан, которые он услышал, были адресованы не ему, а его сыну. 12 апреля 1864 года Александр Старший с сумрачной гордостью внимал успеху комедии в пяти актах «Друг женщин», написанной «Малышом». Сидя в глубине своей ложи рядом с великолепно одетой Фани Гордоза, он улыбался направо и налево, едва сдерживая досаду. Конечно, благосклонности публики хватит на обоих дюма, однако это соперничество в конце концов начинало его утомлять. Когда же французы наконец заметят, что он вернулся на родину, что он по-прежнему талантлив? и что его могучая старость заслуживает похвал настолько же, если не больше, насколько заслуживает их дерзкая молодость второго Александра. Глава седьмая. Огни гаснут. Еще находясь в Италии, Александр возлагал свои надежды на тот огромный роман Сан-Феличи, первые главы которого представлялись ему блестящим опровержением слов всех, кто говорил, что его творческое воображение истощилось. Уже в январе 1864 года он с нескрываемой гордостью написал об этом сыну, чтобы подготовить того к великому событию, и даже признался в своем письме, что, нарушив все свои привычки, перечитал и переписал собственный текст, чтобы исправить в нем ошибки. Я попросту, подобно Атласу, несу на себе целый мир. Но у Атласа было оправдание. Ему взвалили этот мир на спину. Я же взвалил его на себя сам. Скажи Готе, что я делаю для него и только для него одного, то, чего никогда ни для кого не делал. Я переписываю свой текст, чтобы он остался доволен стилем, То есть, вместо того, чтобы зарабатывать по 300 франков в день, зарабатываю всего по 150. Скажи еще двум его милым девочкам, что если я ради их отца работаю над стилем, то красочность и любовь вкладываю в книгу только ради них. Несомненно, красочность и любви в этом чудесном романе, где переплетались страсть нежной Сан-Феличи и революционера Пальмиери, Страсть королевы Мари-Каролины и Актона, страсть Эммы Леона и адмирала Нельсона было предостаточно. Но все-таки здесь стук сердец заглушался брицанием оружия. Действие романа разворачивается во время завоевания Неаполя войсками Бонапарта. Дюма хорошо знал и эти места, и это время, и говорил о них соколдовывающей читателя пылкостью. Едва вышел из печати первый том сан Феличи», парижские друзья принялись осыпать автора неумеренными комплиментами, и Александр возликовал. «Вот уже шесть лет, как я ничего не делал, ни для газет, ни для французского театра», — пишет он Арсен — «и в течение этих шести лет не появлялось произведений такого высокого уровня. Эту книгу я считаю серьезной». В ней показана целая эпоха, в ней показаны все, от короля до разбойника, от кардинала до простого монаха. И над всем этим будет парить республиканская Франция, спокойная, честная, поэтическая, воплощенная в двух личностях – Шампионе и Макдональде. Совершенно не следует тревожиться из-за глав, которые могут показаться вам эпизодическими – В романе из трех миллионов букв надо позволить автору определенно представить персонажей. Так мне потребовалась целая глава для того, чтобы описать мамане, Две главы для Фра Пасифико, три главы для Фра Дьяволо. Но развитие характеров моих персонажей будет соответствовать обширности постамента. Хочется создать истинно художественное произведение». Хвалебные письма, которые Александр получал от читателей Сан-Феличи, он неизменно показывал Фани Гордоза, в надежде и этим тоже поддерживать ее пылкость. Что же, собственно, привлекало его в этой незурядной женщине? Близкий описывает ее как особу, несомненно, красивую, хотя чрезмерно смуглую и черноволосую, но при этом несговорчивую и неуживчивую, с колючим характером. Фани в равной мере искала ссор и жаждала примирений. Ее объятия были едва ли не истерическими. Должно быть, Александру нравилось укращать эту строптивую красавицу, как хорошему всаднику нравится обуздывать дикую лошадку. Рассказывали, что бывший муж утомительной Фани, австрийский барон, с трудом терпел ее вулканический темперамент. Чтобы хоть Немного унять пыл неугомонной супруги, он обертывал ей поясницу полотенцами, пропитанными холодной водой. А вот Александр без всякого труда приспосабливался к требованиям своей дамы.